Параграф 49. Общее заключение. Обозрев по возможности все, что только представляют наиболее замечательного как восточные, так и западные христиане в доказательство своего учения о личном свойстве Бога Духа Святого, мы можем уже с полной отчетливостью судить, на какой стороне истина, можем сказать всякому беспристрастно размышляющему «Иди и смотри». Церковь Восточная Православная учит об исхождении Святого Духа так, как учит об этом со всей ясностью само Слово Божие, как учат древние символы и соборы, вселенские и поместные, как учат все святые отцы и учители Церкви, Восточный и Западный». Как, наконец, оказывается это вразумительным и справедливым и по соображениям богословствующего разума? Кто же, положа руку на сердце, решится утверждать, что мы, веруя в исхождение Святого Духа от Отца, уклонились от истины? Кто осмелится укорять нас в заблуждении или ереси, «Когда укорять нас в заблуждении или ереси, значит укорять в том же всех святых отцов и учителей церкви, значит укорять в том же все вселенские соборы, не только поместные, и вообще всю древнюю церковь, значит даже укорять в заблуждении или ереси самое слово Божие. Кто, повторяем, осмелится на такое богохульство?» Напротив, учение Западной Церкви об исхождении Святого Духа и сына основывается не на Слове Божием, а только на превратном истолковании разных мест Его. Не на древних символах веры и вселенских соборах, а только на некоторых мелких соборах поместных, бывших в Испании с V века, если при этом согласимся допустить неповрежденности актов и на соборе Ахинском, бывшем уже в начале IX столетия. Не на единогласном учении святых отцов и учителей церкви, а только на превратном истолковании или искажении, или даже подлоге их свидетельств, и на весьма немногих прямых изречениях некоторых учителей V и VI века сомнительной также достоверности. Наконец, оказывается неосновательным и произвольным даже по соображениям богословствующего разума. Можно ли назвать такое учение истинным? А тем более, справедливо ли выдавать такое учение за догмат и внести его даже в символ веры? когда каждый христианский догмат непременно должен основываться на Слове Божьем, непременно должен быть содержим всей Церковью Вселенской и существовать в ней со времен самих апостолов, а не то, чтобы явиться в каком-нибудь V или IX веке. Нет, это уже заблуждение, и заблуждение величайшее. Это нововведение в таком деле, в котором не только какая-нибудь частная, но и Вселенская Церковь не имеет права делать нововведений, ибо догматы все изречены нам Богом. Это, следовательно, в некотором смысле дерзкое посягательство на права самого Бога.